Все вместе камни комплекса, расположение которых рассчитано с наивысшей точностью, создают мощный энергетический поток. Вдохновленные открытием британских коллег, Фурду и Швайдах сумели разгадать замысел древних строителей комплекса мегалитов Леменки. В совокупности Дольмены, Менгиры и Кромлихи образуют сложнейшие технические устройства, способные генерировать направленные лучи энергии. Кроме того, все мегалитические конструкции на поверхности планеты образуют единую сеть системы, которые в целом, как и каждая её отдельная часть, имеет точную астрономическую и геофизическую ориентацию. Первобытные люди, каменный век, если это был каменный век, то древние конструкторы уже обладали таким знанием, что не нуждались ни в железе, ни в электричестве, поскольку астрономия и физика была для них простейшей азбукой. Создать такое сейчас наука не способна ни теоретически, ни технически. Тем более без станков, электричества, транспорта и компьютеров просто берутся камни, и из них собирается генератор-разлучатель, работающий на приливных силах гравитации и солнечных радиоволн. Физики смогли определить, что это такое. Кто может разобраться в назначении таких устройств, как они использовались? Ответ на это могут знать современные маги в белых халатах учёных секретных лабораторий по биоэлектронике, нейроэнергетике и психотронике молодых наук и интересующихся способами воздействия физических энергий на живое вещество и сознание человека. Из тех экспериментов, которые входят в область их исследований, некоторые становятся известны и могут служить для нас ключом, открывающим тайну назначения мегалитов. В 1975 году, во время одного из таких экспериментов, проводившихся по принципу «А что получится, если…», Совместно с американцами, австралийцами и французами над Австралией была запущена метеорологическая ракета Зон. В верхних слоях атмосферы она выпустила узкий пучок электронов вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Результат оказался неожиданным. Сильная электромагнитная буря прошла по всей планете, нарушив радиосвязь, а вслед за ней по странам прокатилась волна массовых психозов. Всего один метеорологический зонт, всего один пучок электронов. Мегалиты тоже размещены в строгом соответствии с направлением на географические полюса планеты, а значит и с направлением магнитного поля. И также они способны испускать направленные потоки энергии. Остается только найти того, кто мог бы управлять этими магическими психофизическими устройствами, объединенными в глобальную планетарную сеть, подобно нашей современной информационной. На первый взгляд кажется странным что мы всё-таки не находим в земной толще каких-то останков технических устройств атлантов, пусть даже самого простого болтика от их виманы. Но если иметь в виду изменившуюся во времени геологических сдвигов географию суши, о чём говорят все те затопленные дороги, стены и пирамиды на дне Атлантики, то становится понятно, почему нам сейчас трудно отыскать такой болтик или что-либо ещё. Представим себе такое событие в наше время, цивилизацию спасающуюся от потопа. Что мы увидим следы логики Горожане выскакивают из своих небоскрёбов и трамваев и в панике несутся прочь от городов и обустроенных долин, стремясь быстрее вырваться из уютных когда-то, а теперь пугающих объятий цивилизации. Путь их лежит в горы, как можно дальше и как можно выше, туда, где только ветхие домихи пастухов и стада баранов. Люди сами теперь похожи на жалкие стада овец, подгоняемые теми икопо больше инициативы и силы духа, несут с собой только то, без чего нельзя обойтись: одежду и пищу. Остальное То, что может пригодиться, в кавычках, по мере усталости, без сожаления бросается на вытоптанную тысячами ног дорогу, чтобы быть растоптанным тысячами других усталых ног.